Рима, как только у него появлялись деньги, немедленно их тратил. Так как постановка Генриха Третьего принесла ему приличную сумму, он снял в пасси маленький домик для Катрины Лябе и своего ребенка и квартирку для себя в доме номер 25 по университетской улице. Там на подоконниках цвела герань, которая стала для Александра и Мелани символом их любви. Переезд почти окончен, мой ангел. Я сам уложил наши картонки, белье, картофель, масло и сахарное сердце. Нам будет там неплохо. К тому же это гораздо ближе к тебе и гораздо меньше на виду, потому что на лестницу выходит только дверь нашей квартиры, а дом принадлежит торговцу мебелью, так что все будут думать, что ты зашла что-нибудь купить. Здесь царила Мелани. Здесь собирался узкий кружок верных друзей Адольф Делевен, а французившийся швед. Очаровательная муза Дельфина Г. Здесь бывали Бальзак, Юго, Виньи. Здесь Дюма прочел новый вариант Христины. Он воспользовался проволочками цензуры, чтобы основательно переделать пьесу, добавил к ней пролог в Стокгольме эпилог в Риме, ввел второстепенную интригу и еще один персонаж — Паулу, любовницу Мональдески. Теперь королева мстила не за политическое предательство, а за любовную измену. Тем временем Христина Сулье с треском провалилась в Адеоне. Директор театра Феликс Арель написал Дюма письмо с предложением поставить его пьесу. Дюма из Щепетильности посоветовался с Сулье, и тот ответил, «Собери обрывки моей Христины, а их, предупреждаю тебя, наберется немало, выкинь все в корзину первого проходящего мусорщика и отдавай твою пьесу». Получив разрешение друга, Дюма принял предложение Орели. В те времена считали, что Адеон находится где-то на краю света. В 1828 году его было даже закрыли, но мэры трех кварталов, окружавших Люксембургский сад, потребовали, чтобы его снова открыли. «Для них, — писал Дюма, — это вопрос коммерческий, и дело тут не в искусстве. Они хотят вдохнуть жизнь в парализованную половину могучего тела Парижа. Дюма считал, что конкуренция «Адеона» подхлестнет французский театр, который не пускал на свою сцену неизвестных авторов. Но газеты ополчились против этого отдаленного театра. «Адеон? Да кто знает, где это? Адеон прогорит и без огня!» Наконец, в 1829 году директором «Адеона» стал Орель. Орель — личность необычная, был когда-то аудитором Государственного Совета, генеральным инспектором мостов, при империи префектом департамента Ланды. Потом, когда реставрация положила конец его административной карьере, он стал директором театра, так как был любовником мадемуазель Жорж, что, надо сказать, вполне достаточное основание. Умный и язвительный Орель, Вечно стоявший на грани банкротства, вряд ли заслуживал доверия, но, как писал Дюма, видеть его всегда приятно, потому что он очень занятно говорит. «Дайте ему в лакеи маскариля и фигаро, и если он не обведет их обоих вокруг пальца, пусть меня называют Жоржем Данденом» смеялись над бонапартизмом Ореля, над его неразборчивостью. Но он был настоящим гением по части рекламы и вскоре стал глашатаем романтической драмы. Его любовница, мадемуазель Жорж, была когда-то любовницей Наполеона и навсегда осталась кумиром бонапартистов. Ей было 43 года, и ее скульптурная красота продолжала вызывать восхищение. «Жорж — хорошая тетка», — писал Дюма. Она хоть и напускает на себя величественность и держится как...